Глава 15. Рубикон. Лунин без страшна смотрит вдаль. Он уже давно ничего не боится. Когда-то он боялся потерять жену, детей, боялся, что друзья его осудят, а сограждане проклянут. Сегодня ни одного из этих страхов с ним нет. Сегодня принято решение о великой войне за великую правду. Карта уже отрессована. Отважные лунинские полководцы за два месяца в деталях разработали неотразимый сокрушительный удар, а сотни говорливых лунинских рассказчиков из Департамента народных скреп готовы всем без устали объяснять, в чем эта правда состоит и почему за ней нужно отправлять в другую страну тысячи солдат, танков и сотни самолетов. Когда пойдут первые человеческие потери, будет немного сложнее. Чем больше потерь, тем сложнее. Полезут обезумевшие матери с фотографиями мёртвых своих и чужих детей, выползут откуда-то хамы, общественные активисты, правдолюбы полезут из-за рубежа со своими-то. Слава богу, своевременно успели разобраться. Дело знакомое. Главное всё быстро решить: объявить всех этих говорнувов агентами врага, кого-то выгнать из страны, а кого-то просто уничтожить. Кукулькан ходит вокруг Лунина, то и дело по-братски хлопает его по плечу. Вождь этого не видит, но смутно чувствует одобрение неких высших сил. Кобра, обвившись вокруг лунинской ноги, платоядно высовывает дрожащий раздвоенный язык, устремив вдаль желтый немигающий взгляд холодных глазищ. Лунин совершенно уверен, что вершит великое дело, и потомки еще не раз скажут ему за это спасибо. Он по-прежнему стоит на балконе и задумчиво смотрит на площадь Свободы, сквозь беспокойное море развеивающихся бело-синих флагов. Неожиданно на площади появляются несколько десятков молодых людей. Ллонин чувствует, что они очень боятся и пытаются нестройными криками подбодрить сами себя. Превозмогая страх, они обречённо скандируют какую-то антивоенную чушь, даже не понимая, что великая война начнётся ради их же блага. Глупцы. Настроение вождя начинает портиться. Перед этой нестройной группой молодёжи идёт красивая юная девушка. В глазах решимость и пустота. Её номер 4К-24-92 уже давно отсканирован службой всеобщей заботы, и скрыться теперь ей никак не удастся. Впрочем, она и не прячется. Служители Департамента Добра, громыхая щитами, окружают группу перепуганных молодых людей и начинают слаженно и методично избивать их дубинками. Девушке 4К-24-92 достается больше всех. Она падает навзничь, раскинув руки и щедро окрашивая мостовую кровью, которая крупными каплями сочится из разбитого виска. Служители департамента добра продолжают взмахивать дубинками. Справедливо полагаю, что дерзкой девушке досталось мало. Синхронные взмахи дубинок и солнечные блики на касках настраивают Лунина вновь на благодушный лад. Впрочем, достаточно быстро рвение служителей Департамента Добра, избивающих девушку, почему-то утихает, и они переключаются на других участников демонстрации. Я хорошо знаю, почему это происходит. Просто появилась Эо. Она реет где-то метрах в двух над несчастной 4К-24-92 и накрывает ее своим невидимым плащом. Поздно что-то сегодня Эо начала спасение обреченных». Девушка лежит без сознания, голова запрокинута назад, в застывших зрачках отражается небо в розовых цветах заката. Два служителя департамента добра привычно подхватывают её за ноги и быстро волокут к зарешеченному автобусу. Так же поступают и ещё с пятью молодыми людьми, чьи тела остались лежать на площади после разгона незаконной демонстрации. Солнце уходит за крыши бараков, покрывая на прощание ровным медным цветом золотой шпиль администрации великого вождя. Вот оно совсем скрывается за горизонтом. Сумрак надвигается со всех сторон, пока не сужает пространство до стен знакомой квартиры на Тверской. Марине очень плохо, и она не понимает, как и когда она успела так простудиться и заболеть. Невыносимо болит голова, все тело ломит. Она не может заснуть, Пьет чай с медом, закутавшись в одеяло, и отстраненно смотрит тихо работающий телевизор. Канал «Дискавери» обещает через неделю полностью прекратить вещание в России, но сейчас пока еще работает. Марина машинально слушает. «Совершенно удивительно, но ученые всего мира не могли расшифровать легендарную письменность «Майя» вплоть до XX века». И только в 1963 году советский учёный Юрий Кнорозов, никогда не бывавший в Мексике, поскольку считался не выездным, опубликовал свою книгу Письменность индейцев Майя, которая стала настоящим прорывом в изучении этой древней цивилизации. Именно метод Кнорозова по сути и открыл миру новую методику прочтения древней письменности. Такси час уже появился изданный в Гарварде полный корпус иероглифических надписей майя, повлекший за собой моду на переводы различных текстов древнего народа. Марина делает обжигающий глоток горячего чая и смотрит программу уже с гораздо большим интересом. Показывают старинные города какие-то странные письмена, изображавшие смешных, втянувших головы в плечи человечков, чудом умещающихся в неровные квадратики. А ведущий продолжает. Или, например, вот эта надпись, обнаруженная на стене храма в древнем городе Майя Калакмуль, долгое время ставила в тупик многих исследователей. Она полностью до сих пор не переведена, но даже то, что переведено, звучит чрезвычайно интригующе. Вслед за эпидемией всегда приходит война. Чем больше эпидемия, тем больше война. Вождь не сам говорит «война». Боги играют, но люди — суть боги. Сила людей — только их сила. Марина смотрит поверх телевизора, в стену, и задумчиво спрашивает кого-то невидимого. «Боже, что же со всеми нами будет?»